Главка вторая. Переводы величайшего русского переводчика Василия Андреевича Жуковского в большинстве случаев воспроизводят подлинник с изумительной точностью. Его язык так силен и богат, что, кажется, нет таких трудностей, с которыми не мог бы он справиться. Пушкин называл Жуковского гений перевода. В борениях с трудностью силач необычайны, говорил он о Жуковском в письме. И все же система допускаемых им отклонений от подлинника тоже приводит к тому, что лицо переводимого автора подменяется порой лицом переводчика. Когда, например, Жуковский в переводе трагедии Шиллера «Орлеанское дело» сделал из чертовки чародейку, а из чертовой девки коварную отступницу. это конечно могло показаться случайностью, но изучая все его переводы из страницы в страницу, мы убеждаемся, что такова его основная тенденция. Все стихи, переведенные им уже потому становились как бы собственными стихами жуковского, что в них отражалось его тишайшая, выспренное, благолепная, сентиментальная, Меланхолическая пуританская личность. Свойственный ему пуританизм сказывался в его переводах с необыкновенной рельефностью. Из «Орлеанской девы» он изгоняет даже такое, например, выражение, как «любовь к мужчине». И вместо «не обольщая своего сердца любовью к мужчине», пишет с благопристойной туманностью. «Страшись надежд, не знай любви» земные. Этот же пританизм не позволяет ему дать точный перевод той строфы «Торжества победителей», где говорится, что герой Менелай, радуясь вновь завоеванной жене, обивает рукой в наивысшем блаженстве прелесть ее прекрасного тела. Из избегая воспроизводить столь греховные жесты, Жуковский заставляет Менелая чинно стоять близ Елены, без всяких проявлений супружеской страсти. И стоящий близ Елены Менелай тогда сказал, «Утючева эта строфа переведена гораздо точнее, и супругой, взятой с бою, снова счастливый отрид, пышный стан обвив рукою, страстный взор свой веселит». Конечно, все это говорится отнюдь не в укор Жуковскому, который по своему мастерству, по своей вдохновенности является одним из величайших переводчиков, каких когда-либо знала история мировой литературы, но именно потому, что его лучшие переводы так точны, в них особенно заметны те отнюдь не случайные отклонения от подлинника, которые и составляют доминанту его литературного стиля. Показательным для переводов Жуковского представляется мне то мелкое само по себе обстоятельство, что он в своей великолепной версии бюргеровской «Леноры», где мускулистость его стиха достигает иногда пушкинской стилы, силой, не позволил себе даже намекнуть, что любовников, скачущих в ночи на коне, манит к себе брачная ложе, брачная постель. Всюду, где у бюргера упоминается постель брау, «браутбет», «Хохцайтбет» Жуковский целомудрино пишет «Ночлег, уголок, приют». Советский переводчик Левик в своем блистательном переводе Леноры воспроизвел эту реалию подлинника. «Эй, нечисть! Эй, сюда, за мной! За мной, из моей женой! К великому веселью над брачной постелью!» И дальше «Прими нас, брачная постель!» Нужно ли говорить, что те строки, где Бюргер непочтительно называет Ире попом и сравнивает пение церковного клира с кваканием лягушек в пруду, Жуковский исключил из своего перевода совсем. Как известно, в символике Жуковского занимают обширное место всевозможные гробницы и гробы. Поэтому отнюдь не случайным является и то, Обстоятельства, что в некоторых своих переводах он осаждает эти могильные образы чаще, чем они встречаются в подлиннике. У Людвига Уланды, например, сказано просто «часовня», а у Жуковского в переводе читаем. «Входит в часовню, он видит, гробница стоит, трепетно тускло над нею лампада горит», — рыцарь Роланд. В соответствующих строках подлинника о гробнице ни слова. К лампадам Жуковский тоже чувствует большое пристрастие. Прочитав у Людвига Уланда о смерти молодого певца, он опять-таки, э, отклоняясь от подлинника, сравнивает его смерть с погашей лампадой. Как внезапным дуновением ветерок лампаду гасит, так угас в одно мгновение молодой певец от слова. Лампада была ему тем более мила, что к этому времени уже превратилась в церковное слово. Тяга к христианской символике сказалась у Жуковского даже в переводе Байронова «Шильонского узника», где он дважды именует младшего брата-героя нашим ангелом, смиренным ангелом, хотя в подлиннике нет и речи ни о каких небожителях. Даже в гомеровской «Одиссея» Жуковский в качестве ее переводчика уловил свойственную ему самому меланхолию, о чем и поведал в предисловии к своему переводу. Критика, восхищаясь непревзойденными достоинствами этого перевода, все же не могла не отметить крайней субъективности его. Гомер в этом русском варианте поэмы стал многими своими чертами удивительно похож на Жуковского. Жуковский, по свидетельству одного ученого-критика, внес в «Одиссею» много морали, сентиментальности, до да некоторые почти христианские понятия. Вовсе не автору языческие поэмы. В некоторых местах переводной поэмы заметен характер романтического раздумья, совершенно чуждого «Одиссея». Роберт Соути в своей известной балладе говорит о монахах, что они отправились за море в страну мавров, Ажуковский Жуковский переводит эту фразу «И в Африку смиренно понесли небесный дар учения Христова, королева урока». Повторяю, эти систематические, нисколько не случайные отклонения от текста – У Жуковского особенно заметно именно потому, что во всех остальных отношениях его переводы, за очень немногими исключениями, отлично передают малейшие тональности подлинника. И при этом необходимо отметить, что огромное большинство изменений сделано Жуковским в духе переводимого автора. Пусть у Людвига Уланда в данных строках и нет, предположим, гробницы, она свободно могла бы, бы, могла бы там быть в полном соответствии с его мировоззрением и стилем.